Глава 11. Ресурсы планеты Земля и их использование людьми. Вашим намерением вы можете очистить и возродить Землю. Дорогие души, собравшиеся здесь и сейчас, чтобы слушать это послание. Крайон приветствует вас. Вы любимы и почитаемы. Вы помните об этом. Вам все еще кажется, что вы слишком малы, незначительны и недостойны того почитания, которое вам транслирует вся разумная Вселенная? Сегодня я хочу рассказать о том, насколько вы на самом деле величественны и могущественны. О том, как много вы на самом деле можете сделать. Вы уже сделали очень много, дорогие, хотя в сравнении с населением Земли вас мастеров энергии мастеров света совсем немного вас просветленных всего несколько процентов но вы можете сделать для земли больше чем все остальное человечество потому что ваш свет распространяется очень далеко и обладает очень большой силой вы еще не в состоянии в полной мере оценить Какая мощь заложена в вашем намерении? Одно ваше намерение способно изменить будущее Земли. Вы уже его изменили. Вы отменили конец света. Это сделали вы. Вы ведете Землю к вознесению, к процветанию, к земному раю. И вы, именно вы, можете предотвратить разграбление земных ресурсов чем грешат непросветленные люди. Я знаю, дорогие, какой болью отзываются ваши души на страдания Земли. Эта боль – признак вашей просветленности, признак того, что вы стали новыми людьми новой планеты. Те, кто заботятся лишь о своей наживе и ради этого нещадно эксплуатируют земные ресурсы, не знают, что такое эта боль. Но они не знают и о том, что губя землю, губят на самом деле лишь самих себя. Вам порой кажется, что вы ничего не можете противопоставить их разрушительной деятельности. Вам кажется, что на их стороне сила, потому что на их стороне деньги, потому что они поддерживаются властными структурами. На самом деле Ни деньги, ни ваши политики не обладают и сотой долей той силы, которой обладаете вы. Потому что на новой земле и в новом времени подлинной силой обладает лишь просветленный дух. Вы можете трансформировать вашу боль в намерение и в действие. Если у вас есть к этому призвание... Вы можете стать распространителями новых идей, идей бережного отношения к земле и ее ресурсам, идей поддержания экологического равновесия и поиска новых источников энергии, которые не требуют опустошения земных недр. Вы можете даже начать движение за экологию и сохранность природы, опять же, если у вас есть к этому призвание. Дорогие, такая деятельность непроста и требует много сил. Мы это хорошо понимаем. А потому никто не требует от вас включения в подобные действия, если только на то нет мощного призыва вашего собственного духа. Но даже если вы не занимаетесь подобной деятельностью, вы можете действовать вашим намерением. Вы знаете, дорогие, что мысли витают в воздухе, идеи витают в воздухе. Это используемое у вас выражение надо понимать буквально. Одна ваша мысль, выраженная с твердым намерением, даже не произнесенная вслух, влияет и на сознание других людей, и на энергию планеты. Дорогие, вы очень много можете сделать одним лишь намерением. Обращайте внимание на те места вашей планеты, которые особенно страдают от загрязнения почвы, воздуха и воды, от опустошения недр и уничтожения природных ресурсов. Направляйте туда свет и любовь от ваших сердец. Направляйте туда твердое намерение – чтобы ситуация улучшилась. Направляйте земле свое искреннее пожелание исцелиться. Направляйте также побольше света тем людям, которые принимают решения. Направляйте свое намерение на то, чтобы эти решения были разумными, гуманными, шли во благо людям и земле. Дорогие! вы просветляете землю своим намерением, своим светом, своей любовью. Направляя свет в темные области, вы делаете очевидным для всех то, что там происходит. Благодаря вам, темные намерения корыстных и безответственных людей уже не смогут осуществиться, вы просто обезоружите их своим светом. Кроме того, Вы трансформируете энергии и улучшаете ситуацию в неблагоприятных регионах уже тем, что направляете туда свой свет. Ваша любовь к земле может сотворить чудеса. О, я знаю, многие из вас каждый день возносят молитвы о том, чтобы земля очистилась и расцвела. Продолжайте делать это, дорогие. Чем больше вы делаете это, тем меньше шансов у тех, кто хищнически относится к земле и ее ресурсам. Земля – саморегулирующаяся система. Она способна сама восстановить себя. Но какую цену заплатят люди? Сейчас я скажу вам одну важную вещь. Всем тем, кто загрязняет землю, кто уничтожает ее леса, отравляет ее воды, бездумно опустошает ее недра, тем, чья деятельность разрушительно влияет на земную атмосферу, при всех их усилиях никогда не удастся уничтожить Землю, потому что Земля является саморегулирующейся системой. Ваша планета, живой организм, способный самовосстанавливаться мощные механизмы самовосстановления естественная часть земной природы вы сами задумали так но у земли большой запас прочности она долго может терпеть деятельность людей нарушающую ее равновесие долго но лишь до тех пор пока нарушение равновесия не достигнет критической точки. Сейчас оно еще не достигло критической точки, но процессы разрушения продолжаются. Вы понимаете, почему так важно для вас остановить их вовремя? Земля дружественна к вам, дорогие. Она создавалась для вас. Она не может существовать без вас. Но если нарушение равновесия достигнет критической точки и включатся на полную мощь процессы самовосстановления Земли, человечество неминуемо пострадает. В процессе самовосстановления Земля просто вынуждена будет нейтрализовать разрушительные факторы. Тем или иным способом она остановит деятельность тех людей и тех предприятий, которые разрушают и загрязняют землю. Это неминуемо приведет и к человеческим потерям, и к разрушению многих отраслей вашей промышленности. И эти разрушения могут быть весьма значительны. Такое уже бывало в истории Земли. Нет, Земля не уничтожит человечество. Она не может жить без людей, в этом для нее нет смысла. Но человечество может быть отброшено далеко назад по шкале эволюции. Вы же не хотите вернуться во времена каменного века. Вот почему так важно, чтобы вы сами вовремя остановили разрушительные виды деятельности. Вот почему так важно, чтобы вы искали им замену. Вы и сами понимаете, что ресурсы земных недр не могут служить вам бесконечно. Вы истощаете их и не даете им времени на возобновление. Вы ищете новые и новые ресурсы топлива и электрической энергии. Но если вы выработаете более экологичный взгляд на эти вещи, то найдете новые источники энергии, которые не требуют опустошения недр. Вы далеко не в полной мере используете энергию Солнца, мощную энергию океанских приливов и отливов, а также энергию того тепла, которое образуется внутри земли и проявление которого вы видите, например, в извержениях вулканов. Уже в недалеком будущем вы можете начать использовать эти источники и таким образом прекратить безжалостную эксплуатацию земных ресурсов, но для этого, Вы должны уже сейчас формировать и распространять идеи такого рода. Вы уже сейчас должны направлять свое намерение на поиски и открытия, которые позволят найти и разработать технологии новых способов добычи и использования энергии. Земля страдает физически, но ее дух не подвержен ущербу. Мы говорим сейчас о физическом состоянии Земли, которому наносится ущерб. Вы должны знать, что духу Земли нанести ущерб невозможно. Земля находится вне пределов действия закона кармы, закона причины и следствия. Земля не создавала причин для своего страдания. Эти причины созданы людьми. Соответственно, отвечать за это будут люди, создавшие эти причины, а не земля. Вы понимаете, о чем я говорю, дорогие? Я говорю о том, что, причиняя урон земле, вы причиняете урон себе. Дух земли и ее душа останутся чистыми в любом случае. Они не могут быть искажены диссонансными энергиями. Поэтому человек, Наносящий урон физическому состоянию земли, сам получает эти диссонансные энергии и вынужден их отрабатывать. Если человек не осознал причин получения этих диссонансных энергий и не отказался от своего поведения, создающего эти диссонансные энергии, то отработка происходит в виде страданий. Я хочу, чтобы вы помнили об этом постоянно. Загрязняя землю, вы в тот же миг создаете диссонансную энергию, которая искажает вашу собственную энергетику. Даже если вы просто бросили мусор в лесу, вы исказили самих себя. Вы внесли в себя диссонансные энергии. В дальнейшем это неминуемо скажется болезнями и страданиями. Вы понимаете теперь, Почему так важно относиться к Земле и ее природе с почтением, с уважением, со всей возможной бережностью? Ваши предки это знали, знают это и до сих пор аборигенные народы вашей планеты. В их верованиях и традициях большую роль играет почитание Земли и ее природы. Пусть вам не кажется странным, что они просят прощения у леса и у деревьев за то, что используют эти ресурсы для своих нужд. Пусть вам не кажется чем-то экзотическим, если они разговаривают с землей и просят у нее снисхождения к себе. Они относятся к земле и к ее природе так, как и подобает, как к живому, одушевленному существу. Земля в самом деле слышит вас, понимает вас, реагирует на ваше отношение к ней. И если вы бездумно и бездушно пользуетесь ее ресурсами, если только берете, но ничего не даете взамен и даже не благодарите, вы наносите вред самим себе, дорогие. И снова и снова я хочу повторить: Земля создавалась для вас. Соответственно, и ее ресурсы предназначены для вас. Но они предназначены для разумного использования. Это не значит, что вы должны отказаться от вашей промышленности, от ваших технологий и достижений техники. Это не значит, что вы должны вернуться к примитивному, первобытному образу жизни. Вы же знаете что многие достижения технического прогресса подсказаны вам духом, они даны вам для вашего удобства, для вашего комфорта. Но вы должны во всем соблюдать баланс. Вы должны думать о возобновлении ресурсов, а не только о потреблении. И, конечно, вы не должны брать у земли больше, чем вам необходимо. Люди очень часто берут больше, чем необходимо, стремясь к сиюминутной наживе и не думая о последствиях. Тогда как эти последствия непременно наступят и больно ударят по ним же самим. Вы уже сейчас замечаете, как трудно жить в больших городах, где недостаточно свежего воздуха, где загрязнены источники воды, где нет экологически чистых продуктов. Вы уже сейчас замечаете, что вы и ваши дети все чаще страдают от аллергии и других заболеваний, вызванных экологическим неблагополучием. Вы стремитесь к природе, ищите те ее уголки, где еще можно дышать чистым воздухом, пить чистую воду, где сохранена Первозданная природная энергетика. Вас не смущает, что таких уголков становится все меньше, что с каждым годом их найти все труднее, что для этого вам приходится уезжать от города все дальше и дальше. Дорогие, нам больно смотреть, как человечество своими руками уничтожает свою же собственную среду обитания. Мы ни в коей мере не хотим вас запугивать. Но вы должны смотреть на происходящее с открытыми глазами. Вы должны понимать, что происходит и чем вам это грозит. Эти предупреждения могут показаться вам противоречащими нашим утверждениям о том, что вы неуклонно ведете Землю к просветлению, к земному раю, к чистому и светлому эдемскому саду. На самом деле противоречия здесь нет. Земной рай ⁇ это ваше уже определенное будущее, и его создание на земле неминуемо. Вопрос в том, какая цена будет за это заплачена. Вопрос в том, придется ли человечеству проходить через жертвы и потрясения. Вопрос в том, Произойдет ли переход плавно и безболезненно, или людям придется проходить через новые полосы страданий. Начните бережно относиться к земле, и за вашим примером последуют другие. Начните с себя, дорогие. Если каждый из вас, мастеров света, начнет с себя, вы увидите, как быстро за вами последуют другие люди. Ваш свет виден далеко, не забывайте, значит ваш пример будет подхвачен тем, кому близки ваши идеи, даже если вы никому ничего не будете говорить. Просто начните с наведения экологической чистоты в вашей собственной жизни. Обратите внимание на ваше питание. Не приобретаете ли вы продуктов больше, чем вам необходимо? Помните ли вы о благодарности к животным и растениям, которые делятся с вами своими ресурсами? Помните ли вы о том, что эти прекрасные существа отдают свою жизнь ради того, чтобы вы были сыты и могли поддерживать здоровье и жизнеспособность вашей биологической оболочки? Они делают это добровольно, дорогие. Они делают это из любви к вам. Вы не должны испытывать по этому поводу чувство вины, но вы должны помнить о том, что они делают для вас, и не забывать выражать свое почтение и благодарность. Вы увидите, что будете меньше страдать аллергиями и другими болезнями, если начнете делать это. Обратите внимание на ваше отношение к живой природе вокруг себя. Не загрязняете ли вы воду, воздух, почву? Приходя в лес, в поле, на морское побережье, заботитесь ли о том, чтобы убрать следы своего пребывания, оставив эти места в чистоте? Обратите внимание на то, как вы относитесь к природным ресурсам. Нет ли у вас привычки расточать их, как будто на земле, безграничные запасы леса, воды – плодородной почвы, делаете ли вы что-нибудь для сохранения и возобновления этих ресурсов или только расходуете, не ограничивая себя в этом. Вы можете устроить свою жизнь так, чтобы получать от земли все, что вам нужно, при этом не нанося урона ни ей ни себе. Если вы будете бережны, Если вы не будете наносить урон земле даже в мелочах, вы уже сделаете очень-очень много для земли, для человечества и для самих себя. А если вы видите тот урон, который наносят природе другие люди, не впадайте в диссонансные эмоции, такие как гнев, злость, раздражение. Этим вы ничем не поможете земле, А лишь усугубите ситуацию. Лучше пошлите свет и любовь туда, где природа загрязнена, и тем людям, которые делают это, так вы добавите света земле, так вы будете способствовать просветлению и очищению сознания многих и многих людей. А если можете, принимайте участие и в физическом очищении тех уголков природы, где вы бываете. Земля жива благодаря вам, мастерам света, первопроходцам, прекрасным просветленным душам. Вы уже спасли землю, дорогие. Вы продолжаете ее спасать. О, мы верим в вас! Вы спасете землю и ее природу от бездумной и бездушной эксплуатации, от расточительства и разграбления. Пусть эти истины озаряют ваш путь. Мы всегда с вами, дорогие, и мы безмерно уважаем, почитаем вас и дорожим вами. С любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации благодарности планете Земля и ее природе. Эти аффирмации можно произносить как вслух,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 И очень значительно посодействуем ее очищению возрождению и процветанию, если просто поместим образ новой возрожденной земли в свое сердце и будем бережно носить его там каждый день делясь с планетой любовью и светом. давайте сделаем это прямо сейчас найдите возможность ненадолго остаться наедине с собой в спокойном, безопасном месте. Вспомните, что вы — Дух, прекрасный, божественный Дух, пришедший из своего звездного дома на маленькую планету Земля. Представьте, что вы, как Дух, смотрите на эту планету из космоса. Она прямо перед вами. Это действительно очень маленькая и очень красивая голубая планета. Направьте ей любовь и свет от своего сердца. Представьте, как лучи этой чистой и светлой божественной энергии, направляемой вами, касаются планеты, а затем проникают в самый ее центр. И вы видите, как планета преображается. Она начинает сиять и сверкать, как великолепный бриллиант чистой воды. Представьте себе, как ваша любовь и ваш свет очищают и возрождают планету, превращают ее в цветущий райский сад, где царят мир и любовь для всех людей. Увидьте внутренним взором прекрасное свечение вокруг нее. Признайтесь планете в любви и выразите свою уверенность, что она станет прекрасным райским садом для прекрасного возрожденного и обновленного человечества. Затем представьте, что вы протягиваете ладони и бережно берете в них этот образ новой, сияющей, возрожденной Земли. Это пока лишь духовный образ, существующий на уровне энергии. Но от вас зависит, воплотится ли он в земной реальности. Представьте, что очень бережно подносите ладони к груди и помещаете этот образ новой земли в свое сердце. Носите этот образ в своем сердце со всем присущим вам достоинством, со всей верой в себя и в свою планету. Вы почувствуете, как меняются ваши отношения с землей, становятся более одухотворенными и исполненными любви. Вы почувствуете ответную любовь планеты на вашу любовь и заботу. Вы создали росток земного рая в своем сердце. Значит, райские энергии будут присутствовать в вашей жизни. Вы изменили себя, а следом изменится мир. Так оно и будет».